Глава 45. Аксель. Я не знал, который час, когда проснулся. Боль утихла, но голова все еще пульсировала. Я медленно поднялся, стараясь не делать резких движений, и босиком прошел в гостиную. Остановился, как только уловил запах, разносившийся по дому, и увидел там ее. Она сидела на одном из кухонных табуретов и смотрела на меня. Нас окутала густая тишина. «Я все еще сплю, но тогда не совсем понимаю, почему ты все еще одета». Лея закатила глаза и улыбнулась. «Хотела узнать, как ты?» — сказала она. Я сел на свободный табурет напротив нее, нахмурился, пытаясь понять, что она здесь делает, потому что, как бы я ни был рад ее видеть, я в то же время был удивлен. Я молчал, пока она вставала и наливала суп в миску, которую поставила передо мной, а затем протянула ложку. Ситуация казалась странной. «Мне уже лучше, в этом нет необходимости». «Это просто ужин», — ответила она. «Я благодарен тебе за него, но мне не очень хочется». После обеда меня тошнило. Теперь тошнота прошла, но в дни мигрени я предпочитал прильнуть к бутылке или к кровати. Никаких горячих супов. «Твоя семья права. Ты невыносим, Аксель!» — фыркнула она. «Когда кто-то приходит к тебе домой, чтобы облегчить тебе жизнь, просто скажи спасибо и засунь в рот все, что тебе приготовили. Это называется вежливостью». «Ты же знаешь, что я лишен ее». Точно. Мне, наверное, пора идти, так что... Нет, подожди. Поужинай со мной пополам. Я указал ложкой на миску и умоляюще посмотрел на нее. Черт! Если этот придурочный взгляд не смягчит ее, то ничто не смягчит, потому что мне стало стыдно за себя. Лея поколебалась, но в итоге села. Мы разделили суп на две миски и доели его, потерявшись в молчании, которое говорило слишком много. А может быть, дело было только во мне? Может быть, мне было легче думать, что мы еще остались, чем принять реальность, боль? Я встал убрать миски. «Мне пора идти», — сказала Лея. «Ты не пойдешь пешком посреди ночи». «Не говори ерунды», — ответила она. «Я отвезу тебя». «Только подожди немного, я выкурю сигарету. Давай!» Я взял пачку сигарет. Она подозрительно посмотрела на меня, после чего вышла за мной на террасу. «Не будь мы знакомы, любой бы подумал, что я только что похитил тебя или что-то в этом роде. Не делай такое лицо!» Лея фыркнула, и я прикурил сигарету. Она стояла рядом со мной, положив руки на перила. Звезды усеивали темное ночное небо. Когда тишина сгустилась, я уставился на нее. «Так и в чем смысл всего этого?» — спросил я. «Смысл? Я не знаю, что ты имеешь в виду». «То, что ты здесь, я хотел узнать, как ты», — повторила она. Я набрался смелости и задал ей вопрос, которого боялся больше всего потому что, возможно, в глубине души я уже знал ее достаточно хорошо, чтобы чувствовать ее кожей. Поэтому знал... знал, что это заставит меня страдать. А мне все еще было трудно смотреть в лицо правде, смириться с ней. Это значит, что ты простила меня? Лея перевела дыхание, прежде чем ответить. Я простила того Акселя, который был моим другом, моей семьей. «А того, который с тобой трахался?» Мой голос прозвучал хрипло. «Нет. Того нет». Ее взгляд пронзил меня. И это было больно. Но каким-то образом среди всей этой боли я понял ее потребность разделить эти сущности потому что, возможно, это был единственный найденный ею способ приближаться ко мне, не упрекая себя. Мы совсем не разговаривали. Она не требовала от меня объяснений. Она не отреагировала так, как я ожидал. Как будто ничего не произошло, и она осталась с тем, что у нее было раньше, с тем, что было у нас, пока мы оба не решили перейти ту черту, изменившую все. Я сделал длинную затяжку, и выпустил дым. «Понимаю», — прошептал я. Лея отвела взгляд. Ей было неловко. Я прислонился бедром к колонне. Она отступила назад, как бы желая уйти, и нервно зашагала по террасе. Я не знал, что делать. Вопреки тому, о чем мы только что говорили, я мог думать лишь о желании сократить дистанцию между нами, и целовать ее до тех пор, пока мы оба не забудем, кто мы такие и какую историю тащим за собой. Я крепко ухватился за перила. «Хорошо, Лея, прекрати! Прекрати делать это!» Она стояла неподвижно, провела рукой по шее и сглотнула. «То, что я сказал, было всерьез. Я понимаю, что ты чувствуешь. Чушь!» милая. «Ты никогда не поймешь, Аксель!» Я глотнул воздуха и понял, что эту войну мне не выиграть. Потому что она только что заперла дверь, выбросив ключ. И я не был уверен, что лучше, толкнуть ее или подождать, пока Лея позволит мне войти. «А он, выходит, понимает?» — спросил я. Она удивленно распахнула глаза, затем отрицательно помотала головой. Я не собираюсь говорить об этом с тобой. Почему?» Я решил рискнуть и поставить все на одну карту. «Ты ведь простила меня как друга, не так ли? Покажи это на деле. Вот он я, и я просто хочу поговорить. По твоей логике это должно быть легко». Наши взгляды на секунду встретились. «Он хороший человек», — прошептала она. «Как его зовут?» Я не знаю, нужно ли было мне себя помучить, но я просто хотел все сильнее и сильнее тянуть за тонкую, оборванную веревку, которая еще удерживала нас вместе, пока мы не оказались так близко, что едва хватало места для дыхания. И мне было все равно, больно ли это. Мне уже было на все наплевать. Лэндон, он учится с тобой? «Нет». «Он не рисует?» «Нет». «А ты?» «Я?» — переспросил я растерянно. «Ты все еще не рисуешь?» «Да, ты ожидала, что я буду?» «Не знаю. Я никогда не знаю, чего от тебя ожидать». «А это хорошо или плохо?» Она покачала головой, как будто не совсем понимая, что она делает здесь, на моей террасе, и приложила пальцы к переносице. «Можешь отвезти меня в хостел, Аксель?» «Могу». «А теперь спроси меня о том, хочу ли я этого». Она посмотрела прямо на меня под этим звездным небом. «Ты хочешь отвести меня?» Я собирался ответить, собирался сказать, что нет, что я хочу, чтобы она осталась здесь навсегда, со мной, в доме, который когда-то был нашим. Но я передумал, увидев мольбу в ее глазах. Я почти слышал ее в своей голове. «Пожалуйста, не делай этого со мной. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» И решил, что как бы хреново ни было, всегда лучше иметь частичку ее дружбы, чем снова потерять ее целиком. Подожди здесь, я схожу за ключами. Через пять минут мы были в машине, Мы почти не разговаривали, пока ехали по улицам. Я затормозил перед хостелом, двигатель не заглушил, но припарковал все обочины. Спасибо, что пришла. И за ужин. Да ничего особенного, прошептала она. Мы посмотрели друг на друга в темноте. Свет далекого фонаря отражался так от на машины. Улица была пустынна и начала немного искриться. Что ж... «Друзья?» — спросил я. «Друзья», — тихо ответила она. Лея потянулась к двери, но я задержал ее. «Погоди, ты собираешься уйти, не поцеловав меня?» «Аксель», — она посмотрела на меня. «Да ладно тебе, я плоховато...» Я указал на свою щеку и увидел... Как она сдерживала улыбку, прежде чем наклонилась и поцеловала меня так легко, что я едва заметил прикосновение. Она вышла из машины быстрее, чем я успел запротестовать. И я улыбался, как идиот, пока она переходила улицу и поднималась по ступенькам к хостелу.